Событие пятьдесят первое. Иван Пырьев стоял на воротах. Он, как и все стрельцы, рвался играть в нападении. Но Княжич лично проверил всех стрельцов, пробивая пенальти. И лучшим оказался он, Иван. Новую игру Петр Дмитриевич придумал пару недель назад. Он уехал в город и вернулся оттуда с четырьмя мечами, набитыми конским волосом. После этого Княжич построил всех стрельцов. А их теперь после переезда десятка из Нижнего набралось H4 десятка и разделил на две команды, чтобы было по 20 человек в каждой. Теперь вместо пробежек устраивался футбольный матч. Играли по 10 человек в поле, да один стоял на воротах, и можно было 5 человек заменить в случае необходимости. Играли два тайма по песочным часам, который вместе с мячами привёз из Нижнего Новгорода Бажарский. В одной команде оказались все старые стрельцы, во второй 10 недавно приехавших москвичей и десяток из Нижнего. Поначалу сказалось физическое состояние старичков, и они раз за разом выигрывали. Но потом тренировками отстающих занялся сам Пётр Дмитриевич лично, и положение изменилось. Теперь уже больше мячей влетало в ворота Ивана Пырьева. У Ивана было время, он начал наблюдать за счет чего стали выигрывать соперники. И заметил, что они не гоняются всей толпой за мячом. Часть из них всегда остается у своих ворот и успевает помочь вратарю во время стремительных контратак. Иван собрал всех своих и поделился этим наблюдением. После долгих уговоров удалось убедить троих остаться у ворот. И на следующей игре новая тактика дала о себе знать. Матч кончился в ничью 5-5. Перева избрали капитаном команды, и теперь он внимательно следил за игроками противника, а затем всё замеченное пытался внедрить в своей команде. Сейчас, в начале марта, уровень двух команд практически сравнивался, и Княжич предложил в случае ничьей пробивать пенальти. Это ещё больше подогрело интерес к игре среди местного населения. Теперь не только мальчишки окружали поле, выходили поболеть. Слово, разумеется, придумал Княжич. И взрослые мужики, если была свободная минутка, и даже девки. Вчера Пётр оставил после матча капитанов команд и всех мальчишек, что пришли поболеть, и предложил из пацанят в возрасте от 12 до 15 лет сформировать две команды. Учёбой одной из них будет заниматься Пырьев. Вторую же возьмёт на себя капитан второй команды Игнатий Говоров из Нижегородских стрелцов. Ох, и крику было среди пацанов. Были, правда, и обиженные. Мальчишки, которым ещё не исполнилось 12, кричали, что им тоже хочется мяч погонять. "Гоняйте, мяч я вам дам, но без тренера", предложил им Княжич. Теперь поле с воротами не пустовало ни минуты. Пётр Дмитриевич предложил дать командам название, что-нибудь из больших животных. Стрельцы долго разыделись и спорили, а обеим командам хотелось быть медведями. Пожарский предложил вторую команду назвать зубры, а определить, кто медведь, а кто зубр, по жребию. Старячки стали зубрами, а мальчишки, которых тренировал Пырьев, зубрятами. Каждое воскресенье теперь на стадионе проводилось по два матча: между медведями и зубрами, а затем между медвежатами и зубрятами. Поболеть собиралось всё Вершилово, да и не только Вершилово, поддержать своих громкими криками приезжало немало стрельцов из Нижнего Новгорода, да ещё и детишек по ставши с собой привозили. На третью игру пожаловал и воевода Нижегородский, князь Василий Матвеевич Бутурлин. Матч между стрельцами получился очень напряжённый, так как никто не хотел уступать на глазах боярина. В итоге били пенальти, и Пырьев вырвал победу, перехитрив двоих из пятёрки игроков, пробивающих пенальти. Зубры одержали верх. У мальчишек же наоборот, Победа досталась медвежатам. Воевода был весьма доволен. Иван слышал, как он сказал пожарскому, что пришлёт к нему сотника. Дабы княжич объяснил тому правила игры и показал несколько игр. Вот ведь, скоро и в Нижнем Новгороде будут в футбол играть. Потом можно будет устроить матч века: Нижний Новгород против Вершилова. А можно и два матча: один в Нижнем, а второй здесь. Вот заруба-то будет. по чищу любых кулачных боёв. Замечательную игру придумал Княжич. Как здорово, что он тогда выжил